Издательство Бамбора. Океан книг. Анна Кирьянова. Белые и чёрные. Мудрая история о том, что за чёрной полосой всегда следует белая. Одной женщине нагадали, что к ней вернётся её любовь из прошлого, и она станет счастливой. Это было так странно, что женщина почти не поверила. Тем более, сказали просто в разговоре, вроде как в шутку или для моральной поддержки. У неё был сложный период в жизни. Дети выросли и уехали жить в другие города. На работе склоки и платят мало. муж молчаливый и суровый он занят работой с утра до вечера строит дома людям а лето же столько что заботит пенсия а не любовь старость подступает а любви в жизни вроде и не было ну такой как в кино или в песнях женщина посмеялась над предсказанием но почему-то стала думать об этом о любви был мальчик в 10 классе Игорь Они танцевали вальс на выпускном, и потом Игорь приходил с букетом сирени, стоял и смотрел, и за руку держал нежно. Может, это он вернётся. Ну, в сети напишет или позвонит, или кто-то незнакомый появится, и случится роман, такой, как в книгах описывают. Она выйдет с работы, остановится машина, и мужчина спросит дорогу. Какая-нибудь случайная встреча. Может же такое быть? Она стала думать о любви и желать её, но с печалью и горечью, как ушедшую молодость, несбыточную мечту. И от этого ей было больно. Ей за 50, а любовь прошла мимо, понимаете? Как может вернуться то, что безвозвратно потеряно и упущено? Женщина стояла и смотрела в зеркало на свои морщинки, на изменившийся овал лица. Очки сняла, чтобы казаться моложе, но отражение стало расплываться, может от того, что глаза наполнились слезами. И тут пришёл муж. Она отпрянула от зеркала и утёрла глаза. Какая тебе любовь, старая доверчивая дурочка. Вот муж пришёл. Надо готовить ужин и насчёт кредита поговорить. Надо детям помочь с жильём. Муж подошёл к жене и протянул конверт. Она открыла удивлённо. Там открытка с незабудками. А на открытке написано корявым почерком мужа. «Я люблю тебя, моя незабудка. Я всю жизнь тебя одну люблю, и тобой дышу одной. Без знаков припинания. Но разве в них дело, если написано про любовь? Может вдруг крепко обнял её и поцеловал, сильно, как в молодости бывало, и говорил шёпотом, что любит, больше жизни её любит. Просто не умел сказать. Просто это работа, просто это жизнь, вот это всё. И не говорил давно, как он её любит. Она одна его звезда, его незабудка. Поток любви хлынул в сердце женщины. И она обнимала мужа и тоже сбивчиво говорила про любовь и называла своим мальчиком огромного седого дядьку с усами, за которого когда-то вышла замуж. Сейчас она вспомнила по любви, и эта любовь вернулась. Она словно ждала в соседней комнате своего часа, а в коридоре лежал большой букет цветов. Муж стеснялся подарить Мы это понимаем не так ли? Почему-то говорить о любви своим часто стесняешься, или времени нет, или особой необходимости. Надо жить, зарабатывать деньги и справляться с проблемами. Вот и забываем про любовь, которая терпеливо ждёт в соседней комнате или в коридоре своего часа. Пусть дождётся. И пусть вернётся. Во всей своей пышной красоте или незаметной прелести, как голубенький цветок незабудки, через который так легко перешагнуть и не заметить и прожить жизнь без любви. Но часто нам это просто кажется. Любовь и иногда совсем рядом. Пускать в свой дом посторонних людей надо осторожно. Это все понимают. Дом Наше убежище и личное место, где мы расслабляемся, отдыхаем, живем своей жизнью. И визиты посторонних людей мы ограничиваем. Чужой человек имеет свою собственную энергию. Он мешает и тяготит, если честно сказать. А может и навредить. Даже не специально, просто трудно выносить присутствие постороннего в доме. Но чужих людей мы иногда пускаем в дом, И даже не понимаем это, а потом удивляемся последствиям, болезням, ссорам, утомлению и ощущению, что это уже будто и не наш дом, а небезопасное и чужое место. Так один психолог консультировал онлайн из дома, и с своей двушки он вёл приём. Очень удобно, не надо тратиться на аренду офиса. А жена и двое детей ждали, пока он закончит. Потом, естественно, заходили в комнату. И саботка малютка забегала. Этот психолог консультировал людей, переживших плохое. Они рассказывали разные подробности, жаловались, плакали, сердились. Сначала заболела собачка. Потом дети стали болеть и капризничать, а психолог начал ссориться с женой, плохо спать. Раздражение и тревога поселились в бывшем счастливом доме. Всё правильно. Люди оставляли свои эмоции, негативные чувства, жалобы и переживания, и атмосфера дома стала тяжёлой, мрачной. А потом все проблемы клиентов тоже поселились в доме. В итоге психолог снял помещение и стал там работать, и дома всё наладилось. Мы приглашаем чужих людей в дом, когда работаем онлайн. И нейтральная работа не вредит. А вот присутствие начальника, токсичного коллеги, больного или опечаленного человека влияет на атмосферу нашего дома. Говорим о посторонних людях дома с ненужными эмоциями. Сплетничаем о ком-то, обсуждаем и осуждаем, мысленно создаём образ чужого человека и поселяем его у себя. Смотрим ток-шоу с подглядыванием в чужую жизнь. Когда бурно обсуждаются интимные детали, когда онлайн можно смотреть за личным поведением людей или обсуждать их. Мысли, образы остаются в нашем доме. Те, за кем смотрели и кого обсуждали, теперь наши постояльцы. Так что нечего удивляться, если дома всё стало чужим, пустым и неприятным, если исчезли уют и покой. Мы сами запустили в дом множество незнакомцев с трудной судьбой или негативными эмоциями, и начальника сама дура заодно. Теперь и он живёт с нами. Надо работать на работе или иметь отдельный кабинет, да хоть на лодже его оборудовать. Но эту роскошь позволить себе не все. Тогда надо отгородить пространство для работы хотя бы ширмой или шторой. Сделать барьерчик Выгородить кусочек пространства символически и после каждого контакта протирать место работы влажной тряпочкой это символ уборки и омовения. А ток-шоу, когда следят за жизнью людей онлайн и обсуждают их, стоит ли их смотреть? Слишком сильно они влияют на атмосферу дома и постепенно выселяют нас из уютного и мирного убежища. Так что поселить дома чужих людей можно вот так. виртуально. И эту проблему мы ещё только начали встречать в жизни. Ещё мало кто понял её серьёзность, но умные люди поймут и будут осторожнее себя вести. Знаете, даже металл устаёт. Накапливаются повреждения, невидимые глазу, постепенно под действием внешних влияний, а потом металл разрушается. рассыпается. Совершенно неожиданно для тех, кто пользовался машиной или механизмом. Всё было как обычно, а потом раз и сломалось. Так накапливается моральная усталость в человеке. Мелкие ссоры, обиды, давление, непонимание, использование, холод, утраты, лишения. Всё это переносит человек стойко. И окружающие считают его железным, стальным, как спокойно переносит удары судьбы и удары других людей этот человек. На самом деле, всё копится и суммируется. Металл устаёт, и сильный человек внезапно заболевает и слабеет, рассыпается на глазах или выходит из отношений, которые долго ценил и поддерживал. Бросает работу, которой жил. Моральную усталость можно распознать задолго до того, как человек сломается. И главный признак исчезает радость. Радость от отношений, когда в них всё хорошо, радость от достижений в работе, даже от вознаграждения нет особой радости. Исчез моральный подъём, всё стало безразлично. Второй признак Самопринуждение. Человеку приходится заставлять себя делать то, что раньше он делал с энтузиазмом. Он буквально панукает себя и принуждает через силу, но сил всё меньше. И третий признак. Человек начинает рассыпаться. То одно заболеет, то другое, ничего серьёзного, но восстановиться полностью не получается. И эти недомогания возникают чаще тогда, когда надо возвращаться к работе, к отношениям, которые вымотали и утомили. Даже если сам человек не признаётся себе в этом. Моральная усталость может наступить даже у самых сильных людей. И для них она ещё опаснее. Они терпят до последнего. И в самый неожиданный момент машина останавливается или терпит крушение. Человек, ломается, потому что люди не железные, не стальные. Даже металл устаёт, и устаёт душа человека, если её не питать, не беречь и наносить маленькие удары и повреждения. Помните, раньше у бабушки была шкатулка с пуговицами. Так интересно было их рассматривать и перебирать. На самом деле, должна была быть шкатулка с драгоценностями. Только в те времена лорцов с жемчугами, с сапфировыми перстнями и бриллиантовыми ожерельями ни у кого не было. Люди жили скромно, а шкатулка с разными цветными и блестящими пуговицами заменяла ларец с кольцами и серьгами. Вот самый древний символ женской энергии, женского естества, шкатулка с драгоценными украшениями. Если она есть в доме, женщина будет полна сил, здорова и весела. А если с женщиной всё хорошо, то всё хорошо и в доме, и у всех домочадцев. Об этом древнем символе подсознания упоминает и Фрейд в истории исцеления девушки Доры. Она во сне увидела такую шкатулку. Сейчас у вас наверняка есть украшения, золотые и серебряные. Или красивая бижутерия есть, для символа она вполне подойдет. И шкатулка есть, если нет, ее надо купить и не поскупиться. Чем красивее и изящнее шкатулка, тем лучше влияет символ. На шкатулке должен быть замочек, пусть даже символический. Но лучше всего замочек с ключиком, чтобы запирать шкатулку, не от воров, это символ. Специальное защитное действие для сохранения женской энергии. В этот ларец надо класть свои украшения. И очень сильной защитной энергией обладают те драгоценности, которые достались по наследству от бабушки. Это непробиваемая защита для вашей женской силы. Шкатулка должна стоять в потаённом месте, вдали от посторонних глаз. Да и от глаз домашних ее лучше скрыть, просто убрать с видного места. В древности шкатулка символизировала самое интимное место женщины. А драгоценности — наполненность силой и здоровьем, а также жертву добрым богам-покровителям. Поэтому женщины любят украшения. Это действительно питает их энергией и защищает. А подаренные украшения обладают особой силой. так считается. Их надо обязательно класть в шкатулку, когда снимаете. Чем лучше и красивее украшение, чем более полна шкатулка, тем сильнее женская энергия, тем добрее жизнь к тем, у кого есть такая шкатулка. Действительно, дарят украшения тем, кого любят, и покупают украшения те, у кого есть достаток. А бережное хранение — приучает к крочительности и аккуратности это спасительные привычки. Образ бабушки, обычно хороший, светлый, он связан с защитой и помощью. Так что даже с точки зрения обычной психологии, шкатулка с драгоценностями полезна. Но есть вот эта невидимая энергия женской силы, которую ощущают чувствительные люди. Она зашифрована в символе ларца с украшениями. Так что надо его иметь в доме и постепенно наполнять, чтобы потом передать по наследству внучкам, правнучкам или другим юным женщинам вашей семьи. Дети помнят то, что с ними происходило в раннем детстве, до семи лет. Потом от воспоминаний остаются только обрывки, мозаичные кусочки. Это потому, говорят учёные, что в мозгу появляются новые структуры и начинают активно работать, и память обновляется. Теперь ребёнок связано говорит. Он знает много новых слов и способен составить сложное предложение. Только рассказать о своём прошлом он уже не может. Он помнит отрывки фильма и фрагменты истории. Море, цирковые собачки, эскимо на палочки. поезд, красная пожарная машина, запах подгоревшего молока в яслях, но и это тускнеет, становится воспоминанием, а воспоминаний. Вот поэтому дети и не могут, как следует рассказать о том, что было до рождения. Первый раз память они теряют, как только научатся разговаривать. Это первая потеря памяти. Она происходит с появлением речи. Говорить ты теперь можешь, но рассказать, что помнишь о том, что было до рождения, теперь не можешь. Всё стёрто или почти всё. А потом в 7 лет это вторая потеря памяти. Теперь стираются и ранние воспоминания детства, ведь в них тени тех первых воспоминаний о прошлой жизни до рождения. Бывают исключения, конечно. Бывает, что странные воспоминания остаются о других событиях, людях, природе, стране или доме. Но в 7 лет ребёнок уже отлично знает, что рассказывать такое не надо. Надо приложить усилия и забыть. Это правильно. Как бы мы жили, если бы помнили всё прошлое в земной жизни? Не когда жить прошлым. Надо бороться за жизнь и добывать ресурс. Надо сосредоточиться на настоящем и строить нынешнюю жизнь. А мы бы не слишком за неё цеплялись и не слишком старались бы. Мы бы знали, что есть иные варианты и возможности, иные миры и иные жизни. Но нам милосердно оставили не память, а знание и ощущение. С этой жизнью всё не заканчивается. Есть иной мир, где мы жили и откуда мы пришли сюда. Значит, будет иной мир, куда мы придём после того, как эта жизнь кончится. В глубине души мы это точно знаем, и это знание нам оставили. А память стёрли, чтобы мы не жили прошлым и старались изо всех сил сохранить и улучшить эту жизнь. земною, нынешнюю жизнь. Может быть, вы беднеете, потому что делаете то, что вам не выгодно. Выгода хорошее слово. Но только попробуйте его произнести, на вас обрушатся супрёками и живо разъяснят, что вы плохой, корыстный и меркантильный человек. Нельзя руководствоваться выгодой. Можно и нужно Выгода это польза, прибыль, прибыток. Если речь о материальных делах, и ваша цель улучшить своё положение, именно выгодой надо руководствоваться. Иначе вы начнёте беднеть. За час я пишу статью, которая приносит мне определённые деньги. И за час я провожу консультацию, которая тоже приносит деньги, но в четыре раза меньше, предположим, Выгоднее для меня потратить время на текст, даже если подготовка текста займёт час и написание час. Всё равно это в два раза выгоднее и полезнее для меня. Поэтому надо выбрать приоритеты. Конечно, люди будут недовольны. Им ведь нужна именно консультация, но и компенсировать ваш убыток они не готовы, поэтому попрекают вас стремлением к выгоде. Если вы честно объясните, почему не можете их принять. Великие и богатые люди делали то, что им было выгодно. Вот и весь секрет их богатства и успеха. Выгодно вам сидеть с подругой в кафе, выслушивать в сотый раз историю про ее молодого человека и его безобразное поведение, а потом еще и заплатить за ужин. Или выгодно за это время научиться новому или составить резюме для поиска хорошей работы. или хотя бы дома прибраться или на сайте знакомств искать сознательно и неторопливо возможного спутника жизни вот и решите честно что вам выгодно что полезно для вас иначе останетесь в бедности и в одиночестве но выгода бывает и моральной потратить выходной день на помощь бездомным животным или деньги дать на еду голодному материально не выгодно Но если вы делаете это по велению сердца, то получаете моральную выгоду. Так и написано «Вам воздастся старицей». Выгода очевидна. Вы получите её в виде прибыли денег или в виде решения ваших проблем, или в виде душевного покоя. А гармония в душе стоит дорого. Если есть проблемы с деньгами и убытки, Приучите себя к слову выгода. Примите его душой. Это хорошее и правильное слово. Лицемеры попрекают нас этим словом, потому что им выгодно нас использовать, а нам это не выгодно, и надо это сказать вслух. У вас бывало такое? Вдруг родные и близкие вызовут страшное раздражение. И даже злость, и эта злость перемешана с жалостью к себе, с унизительной и обидчивой жалостью. «Почему я всё делаю, терплю, а они так плохо ко мне относятся? Какие они мерзкие, противные!» Вот такое состояние находит на человека. Такие чувства возникают даже по отношению к ребёнку. «Чего он всё кричит и мешает? На зло мне он это делает!» Хотя ничего особенного не происходит, никто не нападает, не обижает, а злость и обида просто душат и трудно сдержаться. Это тёмная сила вас посетила. Чёрный дух вошёл в ваше сердце и побуждает к озлу и к тоске. Потому что второй признак присутствия тёмной силы, как считали древние богословы, это тоска и уныние. Вдруг Вы всё видите в чёрном свете и думаете: зачем стараться, если всё бесполезно? Ни в чём нет смысла. Жизнь это тягота и бесполезный бесконечный труд. Вас никто не любит, вы никому не нужны. И третий признак злобное наущение. Это когда вас словно кто-то подговаривает совершить плохое и неправильное, то, о чём вы потом будете жалеть. то, что может разрушить вашу жизнь. У Венедикта Ерофеева в повести Москва-Петушки дьявол научает злосчастного героя: "Иди и напейся, как следует. Могут и иначе подговаривать. Позвони ему и скажи всё, что думаешь. Лучше уйти из этой жизни. Всё равно один конец для всех". Вот это состояние указывает на присутствие тёмной силы. Одни философы мистики считают, что это внешняя сила, дьявольские нападения. Другие, материалисты, склонны считать такие приступы тёмными влияниями из глубин собственного подсознания человека. Это не так важно, откуда выползли тёмные духи. Главное им противостоять. Верующего Спасает молитва. А ещё можно немедленно поменять свою дислокацию. Выйдите на улицу, если вы дома. Покиньте свой кабинет и дойдите хоть до туалета. Главное сдвиньтесь с места. Если на улице такое произошло, зайдите в магазин и купите хоть мелочь какую-то. Можно себя слегка ущипнуть. Это старинный способ. Внимание перенесётся на место щипка. Физические ощущения вернут вас в реальный мир и возвратят здравость суждений. И молчите, ничего не делайте, пока нападение злой силы не прошло. Если молчать нельзя, говорите на деловые темы, контролируйте каждое слово. Самое опасное выяснять отношения в таком состоянии. Потом этот морок проходит. Обычно такое состояние не длится больше часа. Потом вы победите и вернёте способность здраво действовать и мыслить. Тепло вернётся в сердце, искажение реальности пройдёт, тёмные силы уберутся прочь. Побеждает тот, кто вовремя осознал их влияние и присутствие и не поддался на провокацию. Попросить что-то и Снизить риск отказа можно. Речь идёт о просьбе, обращённой к тому, кто не расположен вам что-то давать, и может в ответ на просьбу рассердиться. Отношение к вам может испортиться, ваш статус может упасть. Как правильно что-то попросить у начальника, у того, кто облечён властью, у того, кто занимает более высокое и привилегированное положение? Как снизить риск отказа? Как избежать неприязненного отношения, если отказ всё же случится? Первое. Примите саму возможность отказа. Это вполне нормально. Могут сказать нет. Если тот, у кого вы просите что-то, заметит вашу уверенность в том, что он должен и обязан согласиться, это вызовет раздражение и снизит возможность согласия. Надо сразу понимать, что человек вам не должен и исполнять вашу просьбу не обязан. Это исключительно его добрая воля. Если отказали, что же? Примите отказ. Главное, чтобы после просьбы отношения не испортились, а в этом помогут три других правила. Ни в коем случае не давите на жалость, если перед вами не добродушный и милосердный человек, а начальник или представитель власти, например, или успешный бизнесмен. Если вы начнёте вызывать жалость своим рассказам о трудных обстоятельствах и отчаянии, вы жалость вызовите на свою беду. Но давайте соглашаться, человек не хочет или не может, и случится вот что, вы спровоцируете внутренний конфликт. Жалость, которую вы вызвали, угрызения совести и Чувство вины за то, что приходится отказывать, вступает в конфликт с рассудком этого человека и его личной волей. Одна часть его личности будет говорить: "Нет", а другая шептать: "Ты поступаешь плохо, ты жестокий и нехороший, раз отказываешь этому бедному просителю. Ты плохой". Вот этот внутренний конфликт вам не простят, и потом изменят к вам отношение. Мало того, что откажут, возненавидят. Тех, кто вызывает внутренний конфликт, избегают и не любят, как напоминание о дурном поступке. Вот чего вы добьётесь попытками надавить на жалость. Не пытайтесь манипулировать. Вряд ли вы это отлично умеете делать. Если начнёте говорить: "Я так много для вас сделал, я так хорошо работаю и на себе так много тащу", Мы же с тобой в одной школе учились. Я вам все те лайки ставлю. Вы погубите всё дело. Умные и успешные люди отлично распознают манипуляции и очень злятся, если ими пытаются управлять и склонять к чему-то. Вам точно откажут. Да ещё и маркируют вас как хитрого выжигу, который пытается давить и манипулировать. Чем более внятно и коротко вы изложите просьбу, тем больше шансов получить желаемое. А если откажут, то без раздражения и негатива. И если вы отказ примите спокойно и скажете: "Я понимаю, спасибо за уделённое время и внимание". Человек это запомнит и в следующий раз будет склонен ответить согласием на вашу просьбу или как-то компенсировать вам свой отказ. Так устроены люди. Отказ неприятен, но можно снизить его риск. А главное не испортить отношения своей просьбой и отказом. Люди не прощают тех, кто заставил их испытать неприятные чувства или понизил самооценку. Вот и не надо этого делать. Мы пришли сюда из прекрасного мира. Он был полон любовью, теплом и светом. Вы просто забыли этот мир. И вам кажется, что было чёрное небытие. Поэтому и умирать страшно, возвращаться в ничто, в небытие. Это вы просто всё забыли. Психологи Бруно Беттельгейм и Виктор Франкл писали про концлагерь. Когда человек попадал в невыносимые и страшные условия, он всё прошлое Забывал постепенно имена родных, свой тёплый и красивый дом, сад с яблонями, свою профессию, солнечные улицы города, лица любимых, даже своё настоящее имя. Всё это исчезало постепенно, стиралось из памяти, и человека интересовали только события в бараке: размер порции, ссоры с другими заключёнными, перестановки, В лагерной охране мир его сужался и становился другим, маленьким, страшным и понятным. Теперь надо было выживать здесь, изо всех сил выживать. И память стирала прошлый счастливый мир, милосердная память. Только смутные образы былого оставались иногда, но зачем они в этой реальной жизни? Вот так Исчезает память о мире, откуда мы пришли сюда. И выживая мы за всех сил, интересуясь размером пайка и перестановками в лагерной охране, мы просто забыли. Но тот прекрасный мир был. Я помню. И это означает, что уйдём мы тоже не в небытие. Мы вернёмся домой. А пока надо жить здесь дальше. Побеги не одобряются. Люди ждут настоящую любовь. Страстно ждут и надеются на встречу с ней. Так один мальчик страстно и нетерпеливо ждал Деда Мороза с подарками. Мечтал, что придёт Дед Мороз в красной шубе, с седой бородой и принесёт мешок с подарками. И мальчик у всех спрашивал: "Когда же придёт Дедушка Мороз? Ну когда?" И ему обещали, что скоро, немножко ещё надо подождать, капельку. Он обязательно придёт. Ты пока нарисуй рисунок для него и стишок выучи. Мальчик рисовал и стихи учил честно и нетерпеливо ждал, ждал изо всех сил. А когда пришёл оплаченный дед Мороз в красной шубе, с седой бородой и мешком подарков, мальчик завязал от ужаса и спрятался в шкаф. Так и просидел в шкафу от страха и стеснения, так и не вышел к долгожданному дедушке Морозу. Его пытались выковырить из шкафа, но не вышло, он ни за что не выковыривался. Мальчики ждут любви. Да и девочки тоже, истинно сильной, пылкой и верной, рисунки рисуют и стишки читают. А когда любовь на пороге, вяздят от страха и прячутся в шкафу. И так в этом шкафу сидят всю жизнь, боясь выйти и встретиться с любовью. Уж больно это незнакомое и необычное чувство, вдруг оно опасное и причинит убытки. Единицы способны выйти навстречу любви. Вот они и получают подарки. Не за просто так, конечно. Подарки надо оплатить своими жертвами. Но только смелые девочки и мальчики познают истинную любовь и способны принять ее в своей жизни открыто и всем сердцем. Человечность — это любовь. угощать другого это первым приходит и уходит последним если этого нет всё нет ничего человечного в человеке это не человек уже некто или нечто даже если руками двигает и губы выговаривают слова у гоголя чичикова все угощают вы заметили Даже совсем неприятные, казалось бы, персонажи. Манилов угощает, Собакевич угощает, ватрушками, величиной с колесо, коробочка, блинками угощает. И поэтому сквозь недостатки и даже пороки просвечивает их человеческая душа. Она жива. И Плюшкин, символ жадности и аллегория скупости, угощает заплесневелым калачом. потому что он пока ещё человек. Душа его больна. Он вроде бы отвратительный такой персонаж, а сразу его жалко становится, когда он калачом угощает. Потому как этот древний и ужасный калач для Плюшкина вещь ценная, вкусная, заботливо сохранённая в безумии для себя, а потом угощать это и есть оставаться человеком. делиться едой. А если человек может при другом приспокойно есть, не предлагая, с ним точно не порядок. Может, поэтому совестливые, чувствительные люди стесняются есть в общественных местах, как-то странно угощать других. Но и есть на глазах у одиночку тоже странно. Это у Чехова. Бедный странник ел ужасно твёрдую колбасу, Ножом отпиливал кусочки и жевал. Поднял глаза на благополучного соседа и важно предложил, мол, я могу вам одолжить кусочек. Одолжить — это от деликатности, чтобы не обидеть. Угостить как-то неприлично для незнакомого человека. И благополучный человек что-то такое ощутил в душе. Вот эту связь людей и человечность и сблизился. подружился, проникся и подарил свои штаблеты и брюки, потому что странник был совсем беден, бездомный и нищий, а всё равно колбасу предложил. И пока есть этот инстинкт угощать, всё с нами в порядке. И все эти конфеты, которые мы дарим, шоколадки, они отсюда же происходят. И званые обеды и пиры, всё отсюда. Это Очень человеческое, правда, угощать-то. Человека лучше оставить в покое. И признаки указывают на это. Ещё шажок, ещё звонок, ещё одно сообщение, ещё одна просьба или приглашение к общению, и ваши отношения кончатся, рухнут, или конфликт произойдёт, или человек уйдёт из отношений молча. начнёт вас избегать. Можно перейти границы и не заметить этого. Если отношения ценны, надо оставить человека в покое на какое-то время, прекратить его дёргать и теребить. Покой может вылечить отношения. Он даёт отдохнуть, восстановить энергию, расслабиться, набраться сил. Потом отношения могут улучшиться, восстановиться. Мать двадцатый раз за день звонит взрослому сыну. Женщина пишет и пишет понравившемуся мужчине. Соседка заходит в очередной раз за какой-то надобностью. Доктору звонят вечером и просят совета тоже в очередной раз. И так удивляются, когда на телефон перестают отвечать или рявкают в трубку, или не открывают дверь, или блокируют. Всё же нормально было. Нет. Признаки были. Вот они. Говорите, заходите и пишете только вы. Раньше обоюдный разговор был, а теперь всегда вы инициируете общение. Вам вежливо отвечают, не более. Человек перестаёт рассказывать о своих делах. Исчезла искренность и открытость с его стороны. Он коротко и сухо рапортует, что всё нормально. Жалуется на большое количество работы, на недостаток времени, настойчиво это упоминает, но его не слышат и не понимают. Сетует на усталость, головную боль, плохое самочувствие. Это бегство в болезнь, попытка уклониться от контакта. Его не понимают. Человек общается сухо и формально, исчезли эмоции. Он говорит и пишет очень коротко. Не всегда сразу отвечает, а раньше сразу отвечал. Иногда обещает перезвонить и не перезванивает, приходится снова ему звонить. Выполняет ваши просьбы, отвечает на вопросы, оказывает услуги по-дружески, но холодно принимает благодарность, потому что отлично знает, скоро последует новая просьба. И новые вопросы. Перестаёт отвечать словами на сообщения, стал отвечать смайликами и картинками. Добрыми и приятными, но формальными. В вашем присутствии смотрит на часы, утыкается в телефон, занимается делами. Внимание к вам всё меньше и меньше. Есть ли дорожить отношениями? На время оставьте человека в покое. Дайте ему расслабиться, восстановить силы, обрести душевное равновесие. И подождите, когда он сам позвонит или напишет. А вот если не позвонит и не напишет, подумайте, так ли вы ему нужны? Может, вы злоупотребляли его добротой и расположением? Может, вы давно перешли все границы? Может, он рад родёшинить, что его оставили в покое? Вот до чего дело дошло. Если своевременно оставить в покое человека, ещё можно отыграть назад и всё исправить. Избежать разрыва или конфликта. В покое многое восстанавливается и заживает. Из-за это время можно подумать, что не так в отношениях и научиться вовремя останавливаться, не заходя за черту. За черту Откуда нет возврата к любви и дружбе и к уважению? Чтобы понять, стоит ли с человеком вступать в отношения, дружить, начинать совместную работу, жить вместе, путешествовать. Посмотрите, как он злится. Все люди иногда сердятся и злятся, если честно. И вот В этот миг непосредственной реакции открывается всё, на что человек способен. И вы увидите, что ожидать, если он рассердится на вас. В отношениях бывает такое. Вот и поймёте меру агрессии. Один бизнесмен вёл переговоры о сотрудничестве, и предполагаемый партнёр был вежлив, воспитан и сдержан, пока официантка не пролила случайно ему кофе на костюм. Не так чтобы очень, но неприятно, конечно. Любой бы рассердился. Но этот партнёр побледнел, щёки его затряслись как бланманже. Он вскочил, вращая глазами, начал дико кричать и ругаться, угрожать и требовать компенсацию, срываясь на визг, ногами топать. Ужасное зрелище. И бизнесмен мгновенно передумал иметь дела с этим человеком. Или молодой человек ехал с девушкой на машине. Она была за рулём. Милая такая девушка, музыкант, поэтесса. Когда эту изящную девушку подрезал другой водитель, она разразилась нецензурной бранью. Лицо страшно исказилось от гнева. Она пустилась в погоню за невнимательным водителем, проклиная его и желая ему лютой смерти. Догнала и бросилась с кулаками, еле удалось удержать ее. Или, бывает, расскажет человек случай из своего прошлого, как его обидели или несправедливо поступили. И с такой ненавистью, злобой и мстительностью это расскажет, что страшно станет. Или добавит, а потом этот плохой начальник получил по заслугам. У него сын погиб, и жена заболела страшной болезнью. Это ему за то, что он мне не дал отпуск в июне, а дал в апреле. Можно разозлиться, выругаться, если внезапно облили горячим или на дороге подрезали. Это нормально, бывает такое. Но вот утрата контроля, приступ ярости, бешенства или удивительная мстительная злопамятность покажут, как человек отреагирует, если вы его рассердите. А в длительных отношениях рассердите когда-нибудь, так уж устроен мир. Кофе разольете или скажете не то. Мера злости – хороший маркер. И можно избежать сближения с психопатом или просто со злым и мстительным человеком. Или с неуравновешенным типом.